Мы подъехали на территорию школы незадолго до отбоя, поэтому на улице я увидела некоторых учащихся, которые пока еще гуляют. Я просила Рована остановить машину около въезда, чтобы сразу выйти, но он проигнорировал мою просьбу. Когда мы заехали в гараж, то там уже горел свет, и в конце коридора я увидела Кейли и прикрыла на секунду глаза. Не считая Рована, это последний человек, которого мне хотелось бы видеть. На её губах застыла нежная улыбка, но это пока она не увидела меня. Автомобиль остановился и я дёрнула ручку, чтобы выйти, но она не открылась. Интерес. Что? Сегодня Рован сам на себя не похож, ни действиями, ни словами. Я поцеловал тебя из-за любопытства. И как? Утолил своё любопытство? Хмыкнула, понимая, что опять начинаю злиться и раздражаться. «Мои эмоции нестабильны рядом с ним, и это жутко бесит». «Нет». Короткий ответ. А я опять взглянула на него, отрываясь от хмурого взгляда Кейли. Видимо, последняя думает, почему Рован не выходит или не паркует машину. «Тогда тебе придется смириться с тем, что ты не утолил свой интерес. Я знаю, что мы на дух друг друга не переносим, но это превзошло все». Проговорила и взмахнула рукой. Поэтому предлагаю хоть где-то найти точки соприкосновения и забыть о том, что было. Будто сегодняшнего вечера никогда не было. Ни в твоей, ни в моей жизни. С каждым произнесенным моим словом взгляд Рова стал только тяжелее. Будто ему не понравилось предложение. Но я хотя бы что-то сделала. Это ошибка. Уверена, он понял и принял уже данный факт. Поэтому стоит забыть. Я сама нажала на кнопку разблокировки дверей. При этом пришлось тянуться к его двери, поэтому сделала все максимально быстро. И тут же вышла. То, как челюсть Кейли чуть не отвалилась, даже меня немного порадовало, но это того не стоило. «Какого черта?» Чуть ли не взвизгнула она и сдвинулась с места, направляясь в мою сторону. «Почему ты оказалась машинирована, Эсмонт?» «Спроси это у своего парня», — ответила ей и вышла из гаража, направившись прямиком в комнату и не оглядываясь, но слыша, как дрогнул голос Кейли.